Глава четырнадцатая Устюг спал. В домиках его, расположенных на высоком берегу, не мелькало ни одного огонька. Обыденной толпы и праздных обывателей, встречающей повсюду в городах и местечках проходы, на берегу видно не было. Не было видно и отдельных прогуливающихся личностей — Не было босяков носильщиков предлагающих свои услуги почти на всех пристанях других рек. Багаж здесь парохода сносила только пароходные прислуга до пассажира четвертого класса, просившие заработать гривенничек. В тотьме на пристани мы видели хоть полицейского стража, а здесь, в Устюге, и полиции мы не встретили. Не видать было и выпрашивающих подаяний нищих. Я высказал по этому поводу свое удивление к ртузу купеческой складке, сидевшему на верхней палубе и тоже любовавшемуся на город, и тот мне отвечал. «Город сытый, степенный. Здесь купцы, ежели, то все стотысячники, а есть и миллионеры». Нищие братья, о которых вы говорите, так та около монастырей сыта. Тут два монастыря, мужской архангельской и женской предтеченской. На Соколиной горе они тут, за городом. Монастыри древние, богатые. А бедный народ, который потрудиться любит, так тот -то на Грибановской плотняной фабрике хорошо зарабатывает. Вон там, в 25 верстах от города фабрика-то, 1200 рабочих работают, шутка сказать. Я смотрел на набережную. Набережная эта поистине оригинальная, и такую мне пришлось видеть в первый раз. Весь крутой берег Устюга на расстоянии около двух верст забран пятивершковыми бревнами, поставленными стоймя. Бревна эти, сожжения в четыре длины, связанные между собой такими же бревнами и внизу забиты сваями. Представляет из себя это хоть и деревянное, но капитальное сооружение и хорошо содержится. Устюг основан в начале 13 века, и я уверен, что и 500 лет назад здесь была такая же набережная. Из истории известно, что таких набережных в старину было много. При царях бревенчатая набережная была и на Москве-реке. Существовали в Москве и такие же бревенчатые мостовые, с которых позимь, Как повествует Забелин, брали в царские Красные сады. Вот краткие сведения об Устюге. Великий Устюг имеет около 9000 жителей. В древности он назывался Глядин. В политической жизни Древней Руси он занимал одно из первенствующих мест, отчего наравне с Новгородом-Ростовом назван был «Великим». Устюг не раз выдерживал набеги татар, дрался в начале шестнадцатого столетия из забредшей сюда польской бандой. Устюг — родина покорителя Амура Ерофея Хабарова. Родился здесь и просветитель Зырян, Святой Стефан, епископ Пермский. Когда-то, в допетровскую эпоху, приезжали сюда через Белое море и Северную двину и иноземные торговые гости. Для иноземных гостей была отведена здесь особая слобода в Немчиновом ручье. Устюг торгует льном, салом, выделывает щетину, холст, Оловянные медные поделки в виде перстней, крестиков, серег и запонок славятся работой с чернею по серебру и приготовлением особых шкатулок. Эти шкатулки обиваются окрашенным в разные цвета железом лужоном с серебристым отливом и снабжаются замками с секретом и созвоном. В Устюге 25 церквей, 25 приходов. В эти-то 25 приходов и сошли с парохода почти все остальные семинаристы. Через час, когда начало подниматься солнце, пришел на верхнюю палубу капитан и стал отводить пароход десятинный к пристани, и на палубу высыпали все пассажиры первых двух классов. Семинаристов уже не было. Капитан парохода Десятинный совсем не был похож на капитана. И по одежде, по бороде, по стрижке походил на солидного обстоятельного провинциального купца, занимающегося скупкой лесов на сруб. Это был здоровый, рослый мужчина. Говорил он на «о» северной скороговоркой. Мы приступили к нему с вопросом, когда тронется в путь пароход. — Ночевать здесь будем. Ближе семи часов утра не пойдем, — произнес он. — Да по расписанию-то пароход должен ночевать в Устюге? — приставали к нему. — Никаких у нас расписаний на этот счет нет. А когда готовы будем, то и тронемся. Починки кое-какие есть, поломались на мелководье. — К семи часам вставайте, заказывайте самовары, кушайте чай, и мы тронемся в путь. Ничего больше не оставалось, как идти спать, что мы и сделали. На следующее утро, когда мы проснулись, пароход уж бежал вниз. — Давно идем? — спросил я слугу, заглянувшего к нам в каюту насчет самоварчика. «Реку юг прошли? Сейчас подходим к ней!» Я выбежал на верхнюю палубу, чтобы посмотреть на впадение реки юга в Сухону и подоспел, когда подходили к самому месту слияния двух рек. Это в четырех верстах ниже Устюга. Открылось громадное водное пространство. Берега представляли из себя равнину, окаймленную на далеком расстоянии лесистыми холмами, юг впадает в Сухону справа, близ старинного Троицко-Введенского монастыря. Слияние двух рек образует так называемую «малую двину», которая тянется 66 шесть верст вплоть до впадения в нее бегущей от Уральских гор реки Вычигды. И уж при этом новом слиянии образует, имеющую громадное значение в нашем народном хозяйстве на севере, большую северную двину. Мы проходили мимо устья юга. Юг значительно уже Сухоны. водитель повествует, что юг приносит с собой огромное количество песку, придающего особенно характерную черту течению Двины с ее подвижными островами и причудливыми протоками, носящими название курих. И в самом деле по Двине стали попадаться низкие острова, поросшие травой и мелким кустарником, и делившие Двину на протоки. В Сухоне, выше Апоковских порогов, прошли мы несколько таких островков, по большей части имеющих удлиненную форму, но здесь, на Двине, эти острова были бесчисленны. По Сухоне на островках этих качался величественными верхушками строевой лес. Здесь острова были низменные, они каждую весну заливались водой, иногда наполовину сносились, и потому на них ничего не могло расти, кроме травы и кустарника. На островах Малой Двины то и дело виднелись временные рыбачьи хижины, вытащенные на берег лодки, долбленые челны по-местному, стружки, и можно было наблюдать самих рыбаков, ковыряющих сети. Впадая в Сухону и образуя Малую Двину, Юг оставляет по реке на довольно долгое время свою полосу воды. Воды Сухона и Юга имеют разный цвет, и можно видеть резкое разграничение вод. По правую сторону реки желтоватая вода, по левую синеватая. К полудню на верхнюю палубу высыпали почти все пассажиры первых двух классов, И здесь мы узнали причину долгой ночной стоянки парохода. Оказалось, что, идя снизу к устюгу, пароход Десятинный, на котором мы теперь плыли, потерпел аварию. Он наскочил на камень и проломил себе подводную часть, где помещались каюты второго класса. Дамская каюта была вся залита водой с вечера. Ночью воду эту откачивали, на пробоину накладывали пластыри и только к утру привели все в порядок и тронулись в путь. Пассажиры второго класса рассказывали, что при заштопоривании пробоины происходил такой стук, что они всю ночь не спали. Пассажирам этим ничего не сказали о неисправности парохода, чтобы не напугать их. Но они сами узнали о пробоине, когда вода вылилась в коридор. Один казанский помещик-турист, следивший за каждой маломальской выдающейся местностью, мимо которой проходил пароход, ужасно негодовал, что он проспал слияние Юга с Сухоной. Проспал из-за этой проклятой пробоины. И через это прозевал, может быть, самое лучшее место во всем путешествии. А кто виноват? Стук в каюте. Мешали спать ночью, когда заделывали эту пробойну. Через это и проспал. А кто виноват? Пароходное начальство. Случись это в Америке с американским туристом? Наверное, он предъявил бы иск к пароходному обществу, что ему помешали насладиться лучшим в путешествии видом, и, наверное, выиграл бы дело. А мы, русские, терпеливы, снисходительны. Мы русские даже в жалобную книгу о беспорядках стесняемся записывать. Дас, это свойство русского добродушного путешественника, восклицал он.